Дэвид Морел Мертвая копия Вы ведь знаете, на кого он похож Глянув на сцену, я только плечами пожал Сходство поразительное, воскликнула Джил Мы сидели в проекционном зале И просматривали о т с н я т о е за вчерашний день У режиссера-постановщика возникли проблемы с исполнителем главной роли Черт, до этого типа и актером-то можно было назвать с большой натяжкой Наш красавец в прошлом м а н е к е н ч и к Поэтому вместо того, чтобы вживаться в образ Он просто п о з и р о в а л Мало того, что потребовал 8 миллионов 20% аванс и каждые 5 минут нюхал кокаин Так еще все ключевые фразы звучали так Будто главный герой конченый придурок Центральный монолог потерял смысл А без него зрители не поймут Почему молодой человек решил оставить девушку Когда она стала известной певицей Нет, так не пойдет Нельзя безнаказанно выставлять зрителей идиотами. и н о погоди, красавец, испорчу тебе л и ч и к а шипел я. На пересъемку ушло три дня. На то, что отсняли вчера, вообще никуда не годится. Закрыв глаза руками, я едва сдержал стон. По плану нужно было наложить крупный план лица рыдающей девушки на кадры, где она поет со своей группой. Ничего не получалось. Едва мистер в совершенство начинал сопеть и гнусавить, Статисты забывали о камере и смотрели на него во все глаза. Приходилось в то и дело прерывать съемку. в О т боже, разве так снимается монолог? Герой должен говорить на одном дыхании, а у нас со всеми остановками лоскутное одеяло получается. Послушайте, все не так просто, произнес сидящий в заднем ряду постановщик. Боже, да этот парень специально сел поближе к двери. Если что, проще сбежать. д о б л я ж о м пока не занимались. Так что в конечной версии никакого сопения не будет. Надеюсь, пробормотал я. Надо же, как похож! Опять протянула д ж и л Кто похож? Скинулся я. И на кого? Да гитарист же! Парень слева от девушки. Вы что, ничего не заметили? Джилл говорила тихо, чтобы никто не слышал. Поэтому я удивился, когда сидящий рядом директор киностудии похлопал меня по плечу. Слушай, что это за парень рядом с девчонкой? Смотрите, как он банку с пивом держит, зашептала Джо. Да-да, тот самый, с пивной банкой, не унимался директор. В зале воцарилась тишина. Так что это за парень? Понятия не имею, отозвался постановщик. Он хотя бы представился? С ним лично я не общался. Как же тогда... Музыкальные сцены снимал режиссер дубляжа А крупные планы? Тоже не моя работа Видите ли, роль у парнишки крохотная Кушать подано И все, он ушел домой У меня и без него забот хватало Кому пришлось ублажать нашего красавца? Да я... Вот он снова, перебила Джил Теперь я понял, о ком она Парень с п и л о м как две капли воды, похож на... Джеймс Дикон Прошептал директор Этот малыш вылитый Джеймс Диком, верно? На экране мистер Совершенство пробирался сквозь дебри монолога. Да, сцена загублена частично из-за о т е б я т и н ы Красавец-видитель решил импровизировать. Частично из-за ужасной дикции. Под конец на экране появилось лицо плачущей девушки. В погоне за успехом она сбилась с пути и потеряла единственное, что имела. Мужчину, который ее любил. По идее, в этот момент зрители должны будут рыдать от жалости к незадачливой девчонке. «Думаю, р у д а т ь они все-таки будут. От смеха». На экране мистер «Совершенство», сделав каменное лицо, развернулся и вышел из студии. «Но зачем же так вилять бедрами? Можно подумать, ему плавки жмут. А ведь наверняка надеется Оскара получить». В зале стало темно, и режиссер-постановщик откашивается. «Ну?» Все молчат. «Ну так как?» – взволнованно переспросил он. Кто-то зажег свет, и у меня неожиданно р а з б о л е л а с ь голова. Все повернулись к директору с нетерпением, ожидая его вердикта. Думаю, сценарий нуждается в серьезной доработке. Веско сказал он. Черт, а в город. Я жадно проглотил таблетку от головной боли. Мы с Джилл ехали домой. На улицах Санта-Моники, как обычно, пробки. И, опустив откидной вверх Порше, мы полной грудью вдыхали выхлопные газы. Исполнителя главной роли никто не винит. Конечно, он же восемь миллионов потребовал. А если сейчас его выгонят, еще и компенсацию за моральный ущерб запросит. Режиссер тоже ни при чем. Он человек искусства, гений, помазанник божий. Кто остается? Несчастный сценарист, который написал то, от чего камня на камне не оставили. Не кипятись, давление подскочит. Джилл с в е р н у л с автострады. Подскочит, говоришь? Да, ну и так выше некуда. Еще немного, и я инфаркт получу. Не понимаю, чему ты удивляешься? С каждым фильмом происходит одно и то же. Мы ведь не первый год в кинематографе крутимся. Пора бы уже привыкнуть. Я для них мальчик для битья, поэтому меня и держат. Любой режиссер, продюсер, актер считает себя гораздо талантливее. Просто он не может пока сесть и изложить свои чудесные мысли на бумаге. Но ведь именно так работает этот бизнес. Или приспосабливайся, или уходи. Третьего не дано. Черт, а чтобы снять приличный фильм, нужно все делать самому. Писать сценарий, заниматься постановкой, набирать актеров. Я бы и сыграл сам, только вот внешность подкачала. Еще нужно 20 миллионов баксов, подсказала д ж и л Да, деньги не помешали бы. Не пришлось бы унижаться перед кретинами из к и н о с т у д и й Хотя если бы у меня было 20 лимонов, зачем тогда писать сценарий? Даже имея сто миллионов, ты бы все равно писал. Ты права, я, наверное, ненормальный. Уэс Крейн, объявила д ж и л Я сидел за компьютером и недовольно ворча правил сценарий. По велению директора киностудии, мой персонаж не бросит свою подружку. Вместо этого она сама поймет, как сильно ошибалась, пренебрегая им, и оставит карьеру ради любви. «Людям нужен фильм о простом женском счастье», заявил директор, меня чуть не в ы р в а л Какой еще у э с Не отрываясь от клавиатуры, спросил я. Крейн. Тот парень с п и в о н со вчерашних съемок. Я обернулся. Интересно, о чем она? Ну, похожий на Джеймса Дикона. С бесконечным терпением объяснила Джилл. Из чистого любопытства я позвонила в центр кастинга. Хорошо, ты узнал его имя. А дальше-то что? Так, на будущее. На какое такое будущее? Для твоей пьесы о солдатах-наемниках. «Ну, над ней еще работать и работать. Пожал плечами я. Тем более, что н а п и с а н о она в стол, а не под заказ. Добью этот фильм и сяду за сценарий к мини-сериалу о Наполеоне, а то вы ABC уже заждались. Но пьеса интересует тебя гораздо больше. Ты всю жизнь мечтал создать что-то подобное. Просто тема насущная, тайные наемники ЦРУ. Де-факто Америка участвует почти во всех войнах. Тогда к черту Наполеона». к р е н прекрасно подходит на роль молодого солдата, который, возненавидев войну, застрелил нанявшего его диктатора. «Слушай, это идея?» – удивленно воскликнул я. «Ты же сам говорил, чтобы снять приличный фильм, нужно самому все делать». «Ага, и главную роль исполнить», – подсказал я. «Ты что, не поняла? Это же шутка!» «Ну, милый, с режиссерской работой ты справишься не хуже, чем тот тип, который сегодня утром окончательно испортил твой сценарий». Я тебя люблю, но, извини, актер ты никудышный. А вот из этого парня может выйти толк. Тот, кто его раскрутит, сорвет куш, если поведет себя правильно. А ты-то далеко не новичок. За 15 лет все ходы и выходы в кинематографе выучил. Но если я подведу ABC, да с такой работой любой, даже начинающий сценарист справится. Охотников будет пруд п р у д и А как же деньги? Ты получил 400 сотен за сценарий, которые только сегодня испохабили в студии. Слушай, раз в жизни можно рискнуть? По-моему, я тебя люблю. Когда будешь знать точно, приходи в спальню. Джилл ушла, а я отвернулся от монитора и стал смотреть венецианское окно. Мы живем на самом берегу океана, за которым можно наблюдать часами. Однако сейчас все мои мысли были не о круто вздымающихся волнах и чайках, А об этом п о р е н ь к е к р а й н е Да он и банку с пивом держит, как Джеймс Дикон. Имя Джеймса Дикона знакомо всем любителям кино. Родился он, кажется, в Оклахоме, а лет в десять угнал машину и попал в школу для малолетних правонарушителей. Неизвестно, что бы получилось из маленького воришки, если бы не учитель литературы, чуть ли не за руку приведший его в школьный театр. Так и не закончив школу, Дикон на первые же заработанные деньги уехал в Нью-Йорк И буквально жил на пороге дома Ли Страсберга, пока тот не согласился принять его в студию. В свое время через актерскую школу Страсберга прошли Брандо, Ньюман, Клифт, Газара, Макуин. Но ни один из них не мог сравниться с Диконом. Эпизодическая роль на Бродвее, затем массовка, затем пробы. Остальное, как говорится, достояние истории. Младший брат в блудном сыне, малолетний преступник в бунте на 37-й. Буровик-нефтяник в праве порождения. На эту роль пробовались многие звезды, но Дикон обошел всех. В нем было что-то особенное. Во-первых, бьющая через край энергия, которой заражались даже зрители. Плюс почти магическая способность перевоплощаться. Дикон не играл роль, он ею жил. А еще он был очень киногеничный. Многие люди в реальной жизни гораздо красивее, чем перед камерой. Однако бывает и наоборот. Наверное, все дело в том, как трехмерное лицо превращается в плоское изображение на экране. Заметное нивелируется, приглушенное выходит на первый план. Заранее определить, любят тебя камеры или нет, невозможно. Дико н а она обожала. Как ни странно, он и в жизни был настоящим красавцем. Человек-легенда, по крайней мере так говорят. Лично я никогда с ним не встречался. Когда взошла его звезда, я еще пешком под стол ходил. Но в Голливуде и сейчас утверждают, что актер, по таланту равный Дикону, с тех пор не родился. Три фильма с его участием должны были выйти на экран, когда случилось непоправимое. Дикон обожал гоночные машины, просто болел ими. Когда на одной из трасс в Калифорнии его корвет врезался в пикап, тело превратилось в кровавое месиво. Существует легенда, что он не умер, а обгорел до неузнаваемости и сейчас живет под чужим именем. Нет, не верю. Этот человек жил и умер ярко, как падающая звезда, озаряющая небо своим светом. Удивительнее всего, что фильмы с участием Дикона вышли после его смерти, поэтому он так и не вкусил славы. Может, мне тоже удастся зажечь маленькую звездочку? Уэс дома? Адрес медали в гильдии молодых актеров. Порой тамошние менеджеры чересчур озабочены конфиденциальностью. И предлагают связаться не с самим актером, а с агентом. Но мне повезло. Итак, мальчишка живет в каньоне на северо-востоке города. Асфальтовая дорожка привела к дому, у которого стояло как минимум пять машин, старых и неухоженных, и мотоцикл с коляской. По сравнению с этими дрондулетами, мой п о р h e выглядел чуть ли не космическим кораблем. На террасе сидели два парня и девушка. На коротко стриженной девице сандалии, шорты цвета хаки и... Все. Грудь золотисто-коричневая. Значит, мы любим загорать топлес. Детишки смотрят куда-то вдаль, зрачки расширены. Да, не повезло. Придется повторить вопрос. Уэс? — о п е р е д и л меня девица. Он там, за домом. Язык чуть ворочается. Ага, все понятно. Спасибо большое. Вежливо поблагодарил я, и убедившись, что ключи от машины на месте... Побрел по песку к противоположной стороне дома. Так, с этой стороны тоже есть терраса. Надо же, кого я вижу. Мистер Крейнт собственной персоной. Облокотившись на перила, задумчиво смотрит на холмы. Да, в жизни он еще больше похож на Джеймса. На вид года 22. Примерно столько же было Дикону, когда он снялся в своем первом фильме. Сухой, под ж а р ы к как гончая, а лицо точно талантливым резцом высечено. В глазах боль, как у брошенного ребенка. Невысокий, но от худобы и неуемный, бьющий через край энергии, мальчишка кажется выше среднего роста. Он даже одет на манер Дикона. Тертые джинсы, сапоги, джинсовая рубашка с завернутыми рукавами и ковбойская шляпа. Актеры обожают позировать. Наверное, и в уборной представляют, что их снимает скрытая камера. Надо отдать должное. Уэсо-поза удалась. Впрочем, он, похоже, не думал собой любоваться. А одежда? Интересно, парень специально ее выбирал, чтобы еще больше походить на Джеймса Дикона? Не знаю, создается впечатление, что ему просто очень удобно и в голубых джинсах с рубашкой, и у старых потрескавшихся на солнце период. Для актера главная естественность, а тут ее сколько угодно. Уэс к р е н Обернувшись, парень оглядел меня с ног до головы. Вроде да. У него легкий провинциальный акцент. Так же, как у Дикона. Я Дэвид с л о у Крэнь кивнул. Вам знакомо это имя? Где-то слышал. Равнодушно пожал плечами парень. Это я написал сценарий к нарушенному обещанию, в котором вы только что снялись. Да, точно. Видел ваше имя в сценарии. Хочу с вами поговорить. О чем? О новом сценарии. Я протянул рукопись. Здесь есть роль, которая могла бы вас заинтересовать. «Так, значит, вы продюсер?» Я покачал головой. «Тогда зачем пришли?» ну, «Допустим, роль мне понравится. Что дальше?» «Бррр, как бы ему объяснить?» «Ну, просто надоело плясать под чужую дудку. Вам это, естественно, не интересно?» «Да ладно, брат, валяй!» Крейн поднял банку с пивом, словно объявляя тост. «Сегодня утром мы просматривали отснятое, и я обратил внимание на вас. Вы здорово играли, очень здорово!» И думаю, просто идеально подойдете для главной роли в моей пьесе. Прочтите ее. Если понравится, я пойду на киностудию и предложу себя в качестве режиссера. А вас, как исполнителя главной роли. Если утвердят, то обоих вместе. Другого варианта не будет. Думаете, киностудия согласится? Моей жене кажется, что да. Парень засмеялся. Со вчерашнего дня я без работы. Так что рад любым предложениям. Какая разница, кто режиссер? Да хоть и ты, брат, мне плевать. Ничего себе заявление. Крейн открыл еще одну банку пива. Слушай, мне тоже надоело плясать под чужую дудку. Голубые глаза лукаво блеснули. В конце концов, чем я рискую? Давай сюда свой сценарий или пьесу. Мне все равно. На титульном листе я оставил свой номер. И Крейн позвонил уже на следующий вечер. Слушай, это твой сценарий? Повторю то, что ты вчера сказал обо мне. Здорово, очень здорово. Ну там еще есть над чем работать. только в месте, где погибает лучший друг того парня. По-моему, главный герой – тип довольно замкнутый. Не стал бы он рыдать и вешаться всем на шею со своими страданиями. Достаточно будет показать крупным планом его глаза. Парень смотрит на тело товарища, берет автомат и прямиком на дворец. Зрителям понравится. Сразу поймут, что он задумал, и будут считать себя страшно умными. Обычно, когда актеры дают дельные советы, у меня начинаются желудочные колики. Каждому хочется больше слов. А как это отразится на сценарии в целом, никого не волнует. к р е н д ж е предлагает вырезать самый большой монолог своего героя. Впервые с подобным сталкиваюсь. А ведь он прав. Монолог не давал мне покоя. Я раз десять его переписывал и каждый раз чувствовал что-то не так. Ну, теперь все встало на свои места. Согласен, монолог вырезаю. Сцену перепишу минут за пятнадцать. А потом? Бегом на киностудию. Слушай, ты не шутишь? Думаешь, я действительно смогу получить роль? Если меня утвердят режиссером, то да. Я же говорил, или принимают обоих, или вообще ничего не будет. Я должен подписать какое-то соглашение? Это называется эксклюзивный контракт. Нет, милый. Давай начистоту, ладно? Если тебя не утвердят режиссером, а мне позвонят со студии и предложат роль, я должен отказаться? Ну, мы же не дети. Даже если бы какое-то соглашение между нами существовало, адвокаты киностудии в два счета докажут, что бедняга Уэс подписал его на крайне невыгодных для себя условиях или вообще не осознавал, что подписывает. В наше время только идиоты держат слово. Ну ты даешь, брат. Захихикал Уэс. Ладно, договорились. В киностудии кастингом занималась высокая светловолосая девушка лет 30. У вас есть пробы актера по фамилии Крейн? Уэс к р е н Удивленно нахмурившись, она стала рыться в папках. Нашла. С облегчением вздохнула она. Фамилия знакомая? Да, у нас есть пробы. Правда? И кто их проводил? На какой фильм? Девушка заглянула в досье. Здесь не сказано. Покачала головой она. Странно. Пробы есть, а на какой фильм неизвестно. А их вообще кто-нибудь видел? Знаете, похоже, только я. Вы? «Да. Он на днях заходил получать гонорар за какую-то массовку. Парень симпатичный, без претензий, и мы р а з г о в о р и л и с ь Потом он ушел, и я решила взглянуть на пробы». «И?» «Вообще-то это я порекомендовала его для массовки в нарушенном обещании. Мне понадобится какое-то разрешение, если я захочу посмотреть пробы». На секунду девушка задумалась. «Вы ведь до сих пор числитесь сценаристом нарушенного обещания?» да Крейн там тоже участвует, так что дополнительное разрешение не потребуется. Она взглянула на расписание. Через полчаса освободится зал номер 4. Подождете? Я пришлю оператора. В темном зале, глядя на яркое пятно экрана, я впервые почувствовал дрожь, которая скоро станет моей постоянной спутницей. Ролик закончился, а я все сидел, закрыв лицо руками. «Мистер с л о в н вам плохо?» – взволнованно спросил механик. нет нет просто Что? Просто задумался. Раздираемый сомнениями, я вернулся в отдел кастинга. Произошла какая-то ошибка. Мне не то показали. Девушка покачала головой. Нет, все верно. Я просмотрел сцену из «Блудного сына». Это фильм Джеймса Дикона, а не «Проба у с а Крейна». Уверяю вас, это та самая проба. Крейн захотел сыграть именно эту сцену. А декорации остались еще со времен Дикона. Не может быть. И все-таки это Крейн, а не Дикон. «Да...» – протянул я. «Как по-вашему, удачная проба?» Ну, со стороны Крейна было весьма самонадеяно выбрать именно эту сцену. Одно неловкое движение или неверная интонация, и он бы выглядел как клоун. «Ничего подобного не произошло. Значит, проба великолепная. Хотите помочь юному дарованию?» «Смотря чем. Если не наживу себе проблем...» «Как раз наоборот». Поднимитесь в глазах руководства. Каким образом? Позвоните директору киностудии и скажите, что я просил выдать н е одну из проб. Вы, дескать, отказали, потому что на ролике не указано, кто проводил пробу и на какой фильм. Своим местом вы очень дорожите, вот и звоните, уточнить, правильно ли поступили. А что это даст? Он заинтересуется и спросит, чья проба. Скажите правду, но обязательно добавите, что парень – копия Джеймса Дикона. И все равно не понимаю, как. Наберитесь терпения, сами все увидите. Загадочно улыбнулся я. Позвонив агенту, я попросил опубликовать в Daily Variety и Hollywood Reporter коротенькую заметку. Анонимный источник сообщил, что с ц е н а р и с т а с к а р о н о с е ц Дэвид Слоун о готовится к режиссерскому дебюту с фильмом «Наемники». Главную роль исполнит Уэс Крейн, как две капли воды, похожие на Джеймса Дикона. Ты что задумал? Если нашел другого агента, лучше скажи сразу. Какие еще наемники? Не хочется выглядеть идиотом. Лу, не дрейф. Все будет в порядке. С какой киностудией ты работаешь? Терпение. Скоро все узнаешь. Ты, сукин сын, если думаешь меня надуть, предупреждаю сразу. Да получишь ты свои 20%, не бойся. Но если кто-нибудь позвонит с просьбой сообщить подробности, отсылай ко мне. Какие подробности, когда я знать ничего не знаю? Молодча, Галу, именно так и скажешь. Повесив трубку, я отправился в видеоцентр и купил кассету с блудным сыном. Давно я не смотрел этот фильм. А в тот вечер мы с Джилл ставили его раз сто. Вернее, не весь фильм, а одну его часть. Сцену насиновали. Именно ее выбрал для пробы самонадеянный Уэс к р е н Под конец д ж и л не выдержал. Ради бога, скажи, что ты делаешь. Мы не будем до конца смотреть? «То же самое!» – изумленно повторял я. «Что то же самое?» «Дэвид, ты пьян?» «Сцена на с и н о в а л е Она идентична пробе Уэса Крейна». «Правильно. Тебе объяснили, во время пробы использовались те же декорации, что и в фильме». «Дело не в декорациях!» – нетерпеливо отмахнулся я. «Смотри, в фильме Дикон большую часть сцены лежит, зарывшись лицом в солому. Ты практически чувствуешь запах сухой травы». Да и вообще создается впечатление, что обращается он к сену, полу, к чему угодно, только не к стоящему сзади о т ц у И что? А то, что проба Крейна идентична. Сцену снимали, опустив камеру на пол. Соломки к щеке Крейна прилипли так же, как к щеке Дикона. Все движения, паузы совершенно синхронны. Даже эти ужасные всхлипы, когда кажется, что парень сейчас разрыдается. Знаешь, все вполне объяснимо. Крейн мог тщательно изучить сцену и воспроизвести с максимальной точностью. Я начал перематывать кассету. «Хватит, надоело», — взмолилась д ж и л На следующий вечер позвонил директор киностудии. «Дэвид, я очень на тебя обижен». «В чем дело?» «Только не говори, что тебе не понравилась новая версия нарушенного обещания». «Новая версия? А, да. Нет, с ней все в порядке. Я, конечно, внес кое-какие исправления. Но не волнуйся, в с о а в т о р ы набиваться не стал. Он мерзко захихикал. Ну, значит, порядок, обрадовался я. Вообще-то я не поэтому звоню. Слушай, с каких пор ты у нас режиссер? Так и знал. К сожалению, пока не могу отвечать на в о п р о с Только что беседовал с твоим агентом. Он якобы никаких договоров не заключал. Правда, на этот раз я сам себя представляю. К кому ты обратился? Уолт, я честно не могу ничего рассказать. Я ведь новичок. Шаг влево, шаг вправо уже побегом считается. Тем более, что переговоры еще не закончены. С кем? С парнишкой, который похож на Джеймса Дикона? Уолт, пожалуйста, мне действительно больше нечего добавить. Скажу прямо, с твоей стороны очень некрасиво переманивать мальчишку. Открыл ты его я? Не забывай. Вчера просматривал пробу. У него есть все, чтобы стать звездой. Знаю-знаю. Вчера после звонка из отдела кастинга старина в о л т со всех ног бросился в проекционный зал. Ей-богу, как ребенок. Слышу звон, да не знаю, где он. в о л т никого и не сманиваю. Хотя у вас с ним контракта нет, верно? А что за разговоры о проекте под названием «Наемники»? Откуда он вообще взялся? Сначала это была пьеса. Она как-то сама собой родилась, а потом превратилась в сценарий. Замысел появился, когда я увидел рекламу в журнале «Контрактник». «Контрактник?» «Дэвид, мне казалось, мы друг друга понимаем». «Я и сейчас так считаю». «Тогда почему ты не пришел с этой пьесой ко мне?» «Мы ведь друзья, в конце концов». «Получил бы достойную сумму на развитие проекта». «Ну, конечно, задним числом можно пообещать и луну, и радугу в придачу». «Просто подумал, ты не заинтересуешься». Я в качестве режиссера, а в главной роли никому неизвестный актер. Хотите согнуть продюсера в калач? Скажите, что ваш проект не для него. Горы свернет, а в чем суть, узнает. Не факт, что захочет профинансировать, но по крайней мере убедится, ь что не упускает ничего с т о я щ е г о Дэвид, ты же не режиссер, а писатель. Ну что ты знаешь о режиссуре? Нет, нет и еще раз нет. Если, конечно, опозориться не хочешь. А вот насчет мальчишки... В нем действительно что-то есть. Да что ты говоришь? Ты заинтересовался Крейном только потому, что вы решили снять в главной р о л ь Вот видишь, я знал, что мы не договоримся, поэтому и беспокоить не стал. Да проблема выеденного яйца не стоит. К мальчишке уже послали юриста. Долгосрочный контракт ему предлагаем. Ясно, посадите на договор. Он снимается только у вас, регулярно получает крохи, хотя вы со своей стороны ничего определенного не обещаете. Другими словами, ни себе, ни людям. Эй, 10 тысяч не такие уж и крохи. Для Крейна, конечно. Со временем будет получать 15. А за главную роль? 150 тысяч за фильм. Думаешь, его агент согласится? Да нет у него никакого агента. Теперь понятно, почему в гильдии актеров дали адрес и телефон самого парня. Ясно, ты все это делаешь специально, чтобы мне досадить. Не принимай близко к сердцу, Дэвид. Бизнес есть бизнес. Знаешь, принеси мне свой сценарий. Вместе что-нибудь решим. Но ведь ты не утвердишь меня режиссером. Неизвестный мальчишка в главной роли – максимум, чем мы готовы рискнуть. Даже если фильм станет хитом, кто знает, что получится в следующий раз. Но утвердить начинающего режиссера, который раздует бюджет картины до космических пределов, при всем уважении к тебе – нет. Не могу. Ты потратишь все, что мы сэкономим на мальчишки. А так 15 миллионов должно вполне хватить. Ты ведь даже сценарий не читал. Там несколько батальных сцен. Взрывы, вертолеты, спецэффекты. Честно говоря, я рассчитывал миллионов на 25. Вот видишь, ты совершенно не умеешь экономить. Значит, к режиссуре не готов. Мы все равно рассуждаем чисто теоретически. Я уже нашел кинокомпанию. Обо всем договорились. «Мальчишка-то наш! Давай не будем из-за него ссориться, мы все-таки друзья!» Через час позвонили с Парамаунта. в а и с т и н у слухами земля полнится. Они слышали, будто у меня проблемы с Голливуд Пикчерс. Предлагают встретиться и обсудить условия сотрудничества. Я обещал перезвонить. «Ура! Свершилось! Теперь есть основания говорить, что Парамаунт интересуется моим проектом. Так, если действовать умело, можно натравить компании друг на друга». Устроим аукцион. Победит тот, кто больше заплатит. Ближе к вечеру снова позвонил Уолт. Слушай, куда ты спрятал мальчишку? Что, не нашли? Наш юрист к нему ездил. Говорит, жуткая дыра. Мальчишка живет с какими-то отморозками. Самого его дома не оказалось. А где он и когда вернется, отморозки не знают. Мы завтра с ним встречаемся. Где? Не могу сказать. В Парамаунте велели помалкивать. Мы с Уэсом встретились в небольшом мексиканском кафе. Он участвовал в каких-то мотоциклетных гонках, так что приехал в черной кожаной косухе, высоких сапогах и шлеме. По спине побежали мурашки. Я даже головой покачал, пытаясь отогнать на в а ж д е н и е Уэс одет точно так же, как Дикон в бунте на 37-й. Ну как, выиграл? Ослепительно улыбнувшись, Крейн поднял вверх большой палец. Молодец! Мы и заказ не успели сделать, как в кафе вошли двое в темных костюмах. Неужели копы? Да нет, костюмы слишком дорогие. Все понятно, это люди с Голливуд Пикчерс. Значит, за мной следили. Мистер Хепнер просит вас ознакомиться. Вместо приветствия заявил Громилов в синим и положил на грязный столик какие-то документы. Что это? Проект договора. По мнению мистера Хепнера, условия более чем д о с т о й н ы Уэс передал бумаги мне. Что скажешь, братан? Я просмотрел основные пункты. Так, они увеличили гонорар. Теперь предлагают 50 тысяч ежемесячно и 250 во время съемок. Для начинающего актера предложение более чем щедрое. Честно сказал я. Думаю, тебе пора обзавестись агентом. Есть кто-нибудь на примете? Только свой собственный. Не знаю, может он тебе не понравится. И что мне теперь делать? но «Знаешь, 50 тысяч в месяц – очень неплохие деньги. Сколько, например, ты в прошлом году заработал?» «Но ведь здесь наверняка есть какой-то подвох». «Конечно. Скорее всего, ты будешь играть в наемниках». «А ты?» «Меня не утвердили». Уэс задумчиво прищурился. «Ты что, не против, чтобы я это подписал?» «Ты ничем мне не обязан. На твоем месте я бы согласился на их условия. В такой ситуации упускать шанс – просто преступление». «Слушай, что он говорит. Золотые слова!» Наставлял Уэсса мужчина в синем. «Но ведь ты хочешь быть режиссером?» Я кивнул. «Пока все идет по плану. Вот только Уэсс...» Кто знает, что у него на уме? Большинство молодых актеров на его месте не упустили бы шанса стать звездой. Все зависит от того, насколько он похож характером на Джеймса Диккона. «А ты не обидишься, если я соглашусь на их условия?» Я пожал плечами. Все, о чем мы с тобой говорили, красивая мечта. А договор с Голливуд Пикчерс – реальность. Уэски вну л и протянул договор г р о м и л и в синем. Передайте мистеру х е п н е р у и я соглашусь только, если моего приятеля утвердят режиссером. Ты совершаешь большую ошибку. Прошипел темно-синий костюм. Кто знает, кто знает. Скажите мистеру Хеппнеру, я во всем полагаюсь на своего друга. Я облегченно вздохнул, а костюмы помрачнели. На переговоры ушел целый месяц. Порой казалось, я погубил не только свою карьеру, но и карьеру у э с Основная проблема заключалась в том, что заняв жесткую позицию, Уолт отказывался идти на компромисс. Зато когда мы с Уэсом согласились работать за установленный профсоюзом минимум, жадность заставила его изменить свое мнение. Потом он долго хвастался, как ловко нас облапошил. Нам было все равно. Я радовался, что наконец сниму стоящий фильм, а Уэс стоял на пороге славы. Я все-таки научился экономить и урезал бюджет фильма до 12 миллионов. Оказывается, чтобы не оказаться в убытке, нужно умножать примерную стоимость кинокартины на 3. Чтобы было чем покрыть накладные расходы студии, банковские проценты, возможное повышение гонораров и т.д. а к а л е е и т.п. о м у о о о д б н е Только в Штатах было продано билетов на 36 миллионов долларов, а по всему миру – на 120. Значительная часть этого ушла посредникам. Кое-что сняли владельцы кинотеатров, но после всех налогов и вычетов осталось целых 50 миллионов. А это даже для Голливуд Пикчерс н и м а л о ш е л о м л е н н ы й таким успехом, Уолт требовал новых фильмов с Вэсом к р е й н На собой их даже номинировали на Оскар, но заветные статуэтки достались другим. В следующий раз. Пообещал я парню Слава богу, теперь можно будет запрашивать нормальные деньги Ведь за наемников мы сущие крохи получили Тут-то и начались проблемы Дикон погиб, не вкусив славы К счастью, почитателям его таланта неизвестно Что с каждым последующим фильмом Работать с ним становилось все труднее и труднее Понимая, что он получил огромную власть над людьми Молодой человек не сумел с ней справиться Наверное, объяснение следует искать в несчастном детстве неустроенной юности. Сначала он пытался доказать, как неправы были приемные родители и учителя, поставив на нем крест. Потом Дикону стал оказаться, будто он не заслуживает головокружительного успеха, который вот-вот на него обрушится. Наверное, в душе гениального актера продолжал жить малолетний преступник, потому что в себя Дикон так и не поверил. Успех еще не пришел, а он уже начал им тяготиться. На съемках второго фильма Дикон позволял себе трехчасовые опоздания и безобидные проделки. Так, однажды он подмешал в ленч актерского состава слабительное, сорвав съемки на следующий день. А из-за его страстной любви к гоночным машинам студия несла колоссальные расходы. Приходилось отчислять огромные суммы страховым компаниям, которые соглашались покрывать затраты на ремонт. Последний фильм стал сущим адом в Гливуд п и к ч е р s Дикон пристрастился к алкоголю. Текила и пиво л и л и с ь рекой, причем прямо на съемочной площадке. Перед самой гибелью 22-летний актер выглядел древним стариком. К счастью, большую часть фильма успели отснять до трагических событий на калифорнийской трассе. Для дубляжа пригласили друга Дикона, прекрасно имитировавшего его голос. Право по рождению имело грандиозный успех, хотя никто не знает, что это заслуга не столько Джеймса, сколько режиссера и оператора. у э с Крейн держится, одевается и даже мыслит так же, как Дико. Интересно, как он поведет себя на съемках второго фильма? После шумного успеха наемников от недостатка внимания Уэст не страдал. Интересные сценарии и заманчивые предложения лились рекой. Обо всем этом я узнавал окольными путями. С Крейном мы не виделись с церемонией вручения Оскара в конце марта. Застать дома его было просто невозможно. По телефону отвечала какая-то обкуренная девица. Уэсса нет. Кто знает, может он переехал? Хотя его гонорара за наемников не то что на дом, даже на квартиру не хватит. Второй фильм. Вот что сейчас нужно Крейну. Причем как можно скорее, пока не забыли зрители. Возвращаясь с заседания гильдии писателей, где показывали новый фильм с Клинтом Истудом, мы с Джилл заметили у нашего дома мотоцикл Крейна. Теплый вечер. В темной воде океана тонет красное солнце. А вот и Уэс сидит на ступеньках с банкой пива в руках. Тертые джинсы, белая оттеняющая золотистый загар рубашка, а лицо осунувшееся. Ну как, выиграл? По привычке спросил я. У нас с ним особый ритуал существовал. Ослепительно улыбнувшись, Крейн поднял вверх большой палец. Сто лет тебя не видел. Звонил, звонил, а застать не смог. Просто все в разъездах. Хотелось отдохнуть, а то вокруг фильма столько шумихи. д ж и л как ты? Спасибо. А у тебя как дела? Неплохо. з н а е ш ь второй заезд всегда труднее первого. Тогда мне показалось, что он имеет в виду второй фильм. Останешься на ужин? Ну, я бы с удовольствием. Оставайся, мне будет очень приятно. Ты точно не против? Ну что ты? Чили уже готово, остаются салаты, тортиллы. Минутное дело. Моя мама тоже делала чили. А потом папочка нас бросил, и она спилась. Джилл нахмурилась. На выпивку все деньги уходили, продолжал Уэс. Когда мне было 10 лет, у нее нашли рак. Мы тогда в Оклахоме жили. Через полгода она умерла, и меня определили в приемную семью. А я уже привык к свободе и их порядком подчиняться не хотел. Он покачал головой. «Обожаю д о м а ш н и е Чили». «Через пять минут позову вас есть», — пообещала д ж и л о н а чем-то встревожена. Потом нужно будет узнать, в чем дело». «Ну так как насчет второго фильма?» — спросил в е с протягивая мне пиво. «У тебя что, мало предложений?» Я присел рядом с ним на ступеньке. «Вообще-то нет. Но разве мы не команда? Ты — сценарист и режиссер. Я — исполнитель главной роли. Забыл?» Ну, если хочешь. Вообще-то, сейчас у тебя уже достаточно веса, чтобы делать то, что вздумается. На самом деле мне нужен друг, который подскажет, если я поступаю неправильно. Остальным ведь наплевать, что со мной будет. Главное, чтобы деньги капали. Нет, урок я усвоил. На этот раз хочу, чтобы все было путем. Понятно. Пробормотал я, на самом деле совершенно ничего не понимая. Ты же над чем-то работаешь? Выкладывай. Да, кое-что есть. Давай исходить из фактов. Зрители хотят видеть тебя яркой, незаурядной личностью. Как насчет телохранителя? Молодого, сильного, уверенного в себе. Он работает на кинозвезду типа Мерлин Монро. И тайно в нее влюблен, но рассказать о своих чувствах не решается. Актриса погибает, приняв смертельную дозу снотворного. Полиция и пресса говорят, что это суицид. Однако наш парень не верит и находит доказательства, что его любимые убили. Остается узнать, кто и с какой целью. Рискуя жизнью, телохранитель выясняет, что убийство было заказным, а за спиной киллеров стоит президент. Здорово. Снимать лучше всего в Оклахоме. А отдельные сцены в Нью-Йорке и Чикаго. Получится неплохо. Сыграем на неприязни к государственным чиновникам. Злодей-президент против благородного телохранителя. Беспроигрышный вариант. Уэс захихикал. Когда приступаем? Так началась работа над фильмом «Скорбящий». Ужин удался на славу. За полночь сытый и довольный Уэс уехал домой. В самое время расспросить д ж и л что ее встревожило. Эти его рассказы об Эклахоме, сбежавшем отце и пропойце матери. Они тебя расстроили? Конечно. А еще больше то, что ты со своими сценариями даже не удосужился познакомиться с биографией Уэса. Я поставил в посудомоечную машину большую салатницу. И что? Он из Индианы, вырос в детдоме никогда не знал родителей. Так что жалостливая история вовсе не о его детстве. А о чьем же? В глазах Джин засветилась жалость. О детстве Джеймса Дикона? О боже. Неприятная правда, словно в ы с к а к и в а ю щ а й из табакерки чертенок, не давала мне покоя. Корчила гримасы, издевалась, мучила. физическое сходство уэсса с джеймсом диконом конечно случайность божий дар зато все остальное м а н е р ы стиль о д е ж д ы и даже голос тщательно отрепетированный спектакль притворство от начала и до конца понимаю я сам себе противоречу во время первой встречи мне показалось что парень воплощение естественности а проба сыграна так непосредственно что мне и в голову не пришло что передо мной лишь грубое подражание нет я решил что выбрав блудного сына Крейн, если так можно сказать, склоняет голову перед талантом Дикона. Теперь я знаю правду. Уэс подражает Дикону. Боже мой, ведь не только подражает, а играет роль, причем так убедительно, что полностью в ней растворился. Уэс Крейн исчез, оставив только имя, а телом и душой завладел трагически погибший актер. Что же будет? Черт! Надеюсь, ничего страшного не случится. Испуганно проговорил а д ж и л И что мне делать? Посоветовать Уэсу обратиться к психотерапевту? Поговорить с ним по душам? А ведь все наши с Джилл подозрения основаны на одном единственном разговоре. Разве парень кажется опасным? Наоборот. Говорит тихо, держится подчеркнуто вежливо. Кроме того, у актеров свои секреты. Кто знает, может ему так легче настроиться. Пожалуй, самое разумное в такой ситуации – набраться терпения и ждать. Раз задумал новую картину, глупо поднимать шум. Если начнет буйствовать, тогда... Нет, работать с ним одно удовольствие. На съемочную площадку Крин приходил за полчаса до начала съемок. Отлично знал текст и не артачился, если приходилось задерживаться на дополнительные репетиции. Единственное, что вызывало беспокойство, его страсть к гоночным машинам и мотоциклам. Директору студии пришлось обговаривать со страховщиками особые условия. «Нужно ведь парню как-то расслабляться», — заявил я у о л т н е л ь з я постоянно держать его в напряжении». На самом деле в напряжении находился не столько Уэс, сколько я. Бюджет скорбящего 25 миллионов. Страшно хотелось, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Когда мы отсняли примерно половину, ко мне неожиданно пришел Уэс. «Видишь, на этот раз веду я себя примерно. Никаких выходок». «Да, парень, ты просто находка». «Что, черт возьми, значит на этот раз?» Многие считают, будто ничего страшного бы не случилось, если бы я побольше думал об о э с с е и поменьше об успехе фильма. Нет, мне не в чем себя упрекнуть. Я заботился о нем, как о младшем брате. Но предотвратить трагедию было не в моих силах. Скорбящий имел еще больший успех, чем наемники. Кассовые сборы составили 200 миллионов. Газеты и журналы в один голос писали, что следующему фильму суждено стать шедевром. Следующий фильм по счету будет третьим. А для Дикона – три несчастливое число. В студии закончилась пресс-конференция, и я шел к своему новому Феррари, когда меня к л и к н у л и Какой-то длинноволосый бородач в яркой мексиканской рубашке в яркой мексиканской шаль. Надеюсь, под шалью джинсы имеются. Это был Дональд Портер. Друг Дикона, которому пришлось дублировать его в «Праве по рождению». Ему уже хорошо за 40, но душой и телом он предан поколению хиппи. Экстравагантная одежда, наркотики, секс. Некоторое время назад он пытался открыть свою собственную студию в «Санта-Фе», но первый же фильм с треском провалился. На некоторое время, исчезнув из поля зрения, сейчас Портер снова начал сниматься. Ну и костюмчик у него. Интересно, куда смотрит охрана. Черт, наверняка будет просить работу. «Эй, Дэвид, я тебя искал!» – начал портал. Из-под шали торчат в о л о с а т ы ноги. Так я и знал. Никаких джинсов. «Необычно, правда?» – явно довольный моим шокированным видом проговорил он. «А я тут в сериале с н и м а ю д а я слышал. По книге Тома Уолфа. Только не говори, что играешь Кена к и з ь н е т для Кизи о с т р о в а т Я не Кэсси». В сегодняшней серии Кэссиди поругался с к и р у а к о м и вместе с к и з и едет куда-то в автобусе. «Знаешь, наш режиссер чистый водоидиот. Кэссиди никогда так не одевался. Он подражал Дикону. Или, может, это Дикон ему подражал?» «Что ж, похоже, ты снова в деле. Очень за тебя рад». Я повернулся к машине. «Подожди секунду. Я ведь не об этом хотел поговорить, а об Уэссе Крейне. Чувствуешь, к чему я веду?» «Нет». «Да ладно тебе». Он же копия Дикона Я ведь его дублировал и знал, как никто другой Джеймс был моим другом А у этого мальчишки голос больше похож на Диконовский, чем мой И что? А то, что это невозможно Невозможно, что Крейн талантливее тебя? Грубо, старик, это удар ниже пояса Не думай, я не под кайфом Завязал, только изредка травкой балуешь Нашел хобби поинтереснее В карих глазах заплясали огоньки. Гороскопы, астрология, звезды. Очень полезно для актера, не правда ли? Звезды никогда не лгут. «Рад, что тебе нравится». «Нравится?» «Не то слово, я с ума по ним схожу». «Ты послушай, у меня предчувствия, какие-то вибрации ощущаю». «Так вот, решив все проверить, я узнал адрес этого парнишки, но поехать так и не решился». «Думаешь, почему?» Не дав мне на ответы секунды, Дональд продолжил. Потому что адрес до боли знакомый. Я сто раз там бывал. В гостях у Дикона. Страх ледяными щупальцами сжал мое сердце. Зачем менять тему? Ты вроде об астрологии говорил. Знаешь, когда родился Крейн? Да, а что? В день смерти Дикона. Сердце пустилось бешеным галопом. И... Ты идиот или прикидываешься? Звезды не лгут. Да ты и сам должен чувствовать дыхание рока. Крейн твое золотое дно, но малина скоро кончится. Четыре месяца осталось. Шок превратил меня в соляной столб. Приближается день рождения Крейна. Годовщина гибели Дикона. Впоследствии я обнаружил и другие параллели. Уэсу исполнялось 23. Столько же было Дикону на момент смерти. А еще мы завершали третий фильм. Съемки находились примерно на том же этапе, что и право по рождению. Новый фильм назывался «Ярость» и рассказывал о судьбе молодого человека из неблагополучного района. Окончив университет, парень становится учителем и возвращается на родную улицу к радости его старых дружков. Они терроризируют бывшего приятеля с женой до тех пор, пока молодой учитель не убивает главаря банды, вернувшись таким образом к жизни, от которой столько лет бежал. По совету Крейна, главный герой должен был пересесть с солидного БМВ на старый мотоцикл. Идея отличная, хотя чревата огромными затратами, учитывая страсть Уэссо к скоростям. А еще он отказался от дублеров, заявив, что выполнит все трюки сам. Я пытался его отговорить. Безуспешно. Крейна словно подменили. Он начал опаздывать, выпивать, устраивать разные выходки. Однажды подложил в костюмерную шутиху. Пришлось вызывать пожарных, а несколько человек, отравившись угарным газом, попали в больницу. Уэсса, похоже, не интересовали ни фильм, ни жизнь вообще. Отыжествив себя с Диконом, он подошел к опасной черте. Так же, как и его идол на съемках последней картины, Крым казался потерян. Сильно похудев, он стал походить на собственную тень. Отснятый материал не выдерживал никакой критики. Зрителям придется приплачивать, чтобы заманить на это дерьмо. Расстроенно восклицал в о л т «Нужно несколько сменить акцент. Будем снимать не Уэса, а то, как его воспринимают другие», — с тяжелым сердцем отвечал я. «Где-то я это уже слышала». Негромко проговорила сидящая рядом д ж и л о н а совершенно права. Я превратился в режиссера, которого сам критиковал на съемках нарушенного обещания». «Ты что, не можешь привести его в чувство?» — изумился Уолт. Ну, это не так-то просто. В последнее время он немного не в себе. А если дело в тебе? И другой режиссер сможет призвать его к порядку. Черт возьми, проект-то не из дешевых. Как-никак 40 миллионов. От гнева кровь так и забурлила. Пусть заберет свои 40 миллионов и засунет их... Нет, нужно держаться. Если мои подозрения оправдаются, то терять нечего. Расслабься, в о л т Дай мне неделю. Если к тому времени ситуация не изменится, я с легким сердцем сложу с себя п о л н о м о ч и й Ловлю на слове. Ты сказал, неделя. Время пошло. Следующим утром я поджидал Уэса в трейлере. Он, как всегда, опаздывал. Так, мальчики явно не в форме. Руки трясутся, глаза красные. Эй, да это же наш учитель! Не-э, он затряс головой. Учитель — это я. Как называется отстой, который мы снимаем? Уэс, нам нужно поговорить. Без проблем, дружище. Только хлебну пивка, ладно? Захлопнув дверцу, он бросился к маленькому холодильнику. Слушай, постарайся вникнуть. Дело важное. Без проблем. Не удосужившись закрыть холодильник, Уэс прильнул губами к банке. Только сначала обещай, что выполнишь просьбу. Смотря какую. «Знаешь, я ведь и спрашивать не обязан. Сделал бы, как мне надо, и точка. Просто стараюсь быть вежливым». «Что случилось?» «В понедельник у меня день рождения. Хочу взять выходной и поехать в с а н у р у на Кубок Штата по мотоспорту». «У нас ведь уговор». Уэс криво ухмыльнулся. С подбородка капал и п и в р а з в е мы не команда? Я сценарист и режиссер. Ты исполнитель главной роли». Я что, не выполняю свои обязательства? Уолт дал мне неделю. Либо ты берешь себя в руки, либо они приглашают другого режиссера. Пойду и поставлю условия. Если тебя выгонят, я не останусь. Все не так просто, в э с Боюсь, сейчас тебя не послушают. Продюсеры тобой недовольны. Кстати, помнишь, почему ты хотел со мной работать? Вместо ответа тупой непонимающий взгляд. Тебе нужен был друг, который подскажет, если что не так. Так вот, Уэс, сейчас все не так. Ты ведешь себя неправильно. Допив пива, Крейн наступил на банку. Раздался оглушительный треск. Чувственные губы изогнулись в презрительные усмешки. Веду себя неправильно, потому что хочу взять выходной в свой день рождения? Потому что слишком вжился в роль. Уэс, ты не Джеймс Дикон. И разбиваться в понедельник на мотоцикле совершенно не обязан. На мгновение Крейн словно протрезвел. «Ты что, в гадалке переквалифицировался?» Надменно спросил он. «Нет, в психоаналитике. Ты подсознательно стремишься к полному сходству с Джеймсом Диконом. Все зашло слишком далеко. Остановись, пока не поздно». «Я с самого начала говорил, что не хочу быть марионеткой, а плясать под дудку какого-то мертвеца, тем более». «Так докажи это!» В понедельник держись подальше от мотоциклов, машин, даже к картам не приближайся. Приходи на студию трезвым и вовремя. Выкладывайся на все сто. Вечером поедем к нам и тихо отметим твой день рождения. Джилл приготовит чили, сандвичи, если хочешь, даже торт испечет. Салют у с т р о и м Во вторник ты покончишь с Джеймсом Диконом и... И что? Достигнешь высот, которые ему и не снились. В голубых глазах ясно читалось сомнение. Есть и другой вариант. В понедельник ты разбиваешься и губишь не только себя, но и меня. Мы команда ОС. Мы зависим друг от друга, как сиамские близнецы. Не подведи меня. Закрыв лицо руками, Крейн безвольно опустился на колени. Его била мелкая дрожь. Понедельник был похож на ужасный кошмар. у э с не поехал в с а н о р у с мрачным видом съел приготовленный д ж и л ужин и, даже не взглянув на торт, закрылся в комнате для гостей. И так он не погиб. Зато во вторник совершенно не мог играть. Не помнил слов, мимика и жесты деревянные, голос то и дело срывался. Неталантливый молодой актер, а безвольная марионетка. Пиноккио. В среду было еще хуже. Но в свой день рождения... совпавший с годовщиной смерти Дикона, Уэс пришел т р е з в о вел себя примерно и играл просто божественно. Никогда ничего подобного не видел. Трудно поверить, что человек способен так перевоплотиться. С удовольствием просматриваю о т с н я т о е за тот день и не устаю восхищаться. Уолт пришел в такой восторг, что с легким сердцем разрешил мне закончить ярость. Правда, он никогда не узнает, что финальную сцену я смонтировал. От снятого материала оказалось более чем достаточно, плюс голос Дональда Портера, которому пришлось как следует заплатить за молчание. «Говорил я тебе, звезды н е л г у т восклицал Дональд. «Я не верил ему, пока не отнес четыре кассеты специалисту по звуковой аранжировке». Совсем молодой парень в толстых очках пропускает голоса через компьютер и выстраивает диаграммы и графики. «Вас разыграли!» — аранжировщик разложил на столе графики. Либо вы надо мной издеваетесь Голова закружилась И я схватился за стол, чтобы не упасть В чем дело? Если считать за эталон голос Дикона в блудном сыне То голос на второй кассете очень к нему близок А на третьей не имеет ничего общего А где же юмор? На четвертой кассете Голос идентичен эталону Значит он им и является На первую кассету записан блудный сын с Джеймсом Диконом На вторую – дубляж Дональда Портера. На третью – сцена из Ярости, записанная в среду, когда о э й с совершенно расклеился и для съемок больше не годился. Ну а на ч е т в е р т ы й На ч е т в е р т ы й проба Уэйса. Сцена из Блудного Сына, которую он так бесподобно скопировал. Крейн пропал. Конечно, с такой игрой звездой уже не стать. Что там говорить, его и в эпизоды не возьмут. Я время от времени ему звонил, но никто не брал трубку. А если что-то случилось? Нет, нужно проведать парня. Как только появилась свободная минутка, я поехал к нему в каньон. Молодые наркоманы исчезли. У покосившегося дома стоял один мотоцикл. Поднявшись по ветхим ступенькам, я постучал и, не получив ответа, открыл дверь. мы ж е л ю з и опущены, в доме полумрак. Пройдя холл, я услышал тяжелое дыхание. В комнате справа кто-то есть. «Уэс?» «Не включай свет!» «Дружище, я тебе беспокоился!» «Не включай!» Но я не послушался, и от того, что увидел, чуть не подавился рвотой. Уэс сидел, развалившись на стуле. Вернее, не развалившись, а растекшись. Тело разлагалось, щеки прогнили до зубов. На п о л у з е л е он олужится. В комнате пахнет гнилью. «Лучше бы я пошел на гонки, верно?» Сквозь з и я ю щ у дуру в горле просвистел Уэс. «Боже, почему ты мне не сообщил?» Зарыдал я. «Стелай одолжение, выключи свет. Думаю, я заслужил покой. Мне столько нужно ему было сказать, но слова будто застряли в горле. Сердце разрывалось от жалости. Думаю, об уговоре можно забыть. Нашей команде конец. Могу я чем-нибудь помочь?» «Только скажи, все сделаю!» «Оставь меня!» «Уэс, дружище!» «Уходи! Жалость мне не нужна!» «Но зачем ты так? Я же твой друг!» «Именно поэтому ты выполнишь мою просьбу и...» Зияющее горло снова засвистело. «Уйдешь!» Я стоял в темноте, прислушиваясь к жутким хлюпающим звукам. «Тебе нужен доктор!» Мне уже ни один доктор не поможет. Пожалуйста. Что? Уходи. Тебя никто не приглашал. Минуту я не знал, на что решиться. Хорошо. Люблю тебя, братан. Я тоже тебя люблю. На дрожащих ногах я вышел на улицу и у машины меня вырвал. Казалось, запах гнили навсегда поселился в одежде, коже и волосах. На следующий день мы поехали к нему вместе с ж и л Он исчез, я так и не узнал куда. А вот как закончилась его карьера. Таланта больше нет, одна решимость осталась. Видите ли, спецэффекты стоят дорого. Ради экономии студии готовы на что угодно. Нашей команде конец, сказал Вэс, и позднее я понял, что он имел в виду. В фильме «Зомби из ада» он снялся без меня, и в титрах упомянут не б ы Помните б ы л л у Лугоши в его последних картинах, где режиссеры пытались сыграть на старом успехе д р а к у Так вот, по сравнению с у э с о м старик Белла просто к р а с а в и ц Зомби из ада имели шумный успех. Мы с ж и л едва достали билет и весь фильм, не стесняясь, глотали с л е з Черт, а в город. Все только о деньгах и думают. На экране под оглушительный хохот зрителей у э с врезался в красавицу-блондинку. и его п о л у с л е в ш а я челюсть отваливалась. Текст читал Макс Лискин.